Глава четвертая Чуть позже Глеб попробовал печенье, убедившись, что вкус у него ничуть не хуже аромата. «Мне оставь!» Земляной потянулся было к банке, но получил по рукам. «Мыл? Обижаешь!» Кожа мастера была тонкой, синюшной и полупрозрачной. Между пальцами она шелушилась, сколь не натирай маслами, а едкие растворы оставят свой след. И покрывалась мельчайшими трещинами. А от перчаток земляной отказывался. Мол, чувствительность падает. У целителей, значит, практикующих не падает, а у него падает. Хорошо. Земляной упал в кресло и закинул ноги на столик. Печенье он ел медленно, откусывая маленькие кусочки, и крошки ловил языком. «Я вот думаю, если к северу проехаться, там в теории могильников хватает, с войны если, и массовые захоронения. Здесь пахнет таким вот...» Он отправил печенье в рот и помахал рукой. «Еще с селянами, если договориться. Но они пока доставят на подводе, материал протухнет. Сами забирать станем. Тоже верно». Все эти вопросы были старые, и решались они довольно просто. Главное, чтобы деньги были. А денег у мастеров смерти хватало. Единственное, чего хватало, это денег. «Из наших кто ответил?» Земляной дотянулся до жестянки и зачерпнул печенье горстью. «Что? Твои бандиты о готовке представления не имеют. А я не собираюсь жрать ту бурду, которая у них получится, если еще получится. Ты в агентство обращался?» Здесь нет агентства по найму персонала. Как нет? Вот теперь земляной удивился. Но печенье жрать не перестал, а банка, между прочим, не так уж и велика. Если разделить на двоих... Тем более прав он в том, что крупа или подгорит, или не доварится или будет пересолена. Мальчишки съедят. Они, кажется, способны были сожрать и камни. Но Глеб-то привык к нормальному питанию. Вот так. Городок не тот. Здесь на почте оставляют объявления и там уже ждут. Ага, земляной задумался, то есть тоже текст объявления составляет? Десять некромантов ищут кухарку с крепкой нервной системой. Сбежит, думаешь, а то сам. И на прежних местах прислуга как-то не задерживалась, несмотря на то, что платили щедро. Но предрассудки и страх... И слухи, которыми город полнился, во многом благодаря усилиям той же прислуги. Плохо. Земляной сунул руку в коробку. А эта соседка, как она? В смысле? Заведу роман, буду ходить на ужины и завтраки, и вообще. Что? Она проклята. Вот, сниму проклятие, будет повод познакомиться. Как думаешь, заснятое проклятие, мне простят, что я некромант? Он закрыл глаза, а Глеб с неудовольствием подумал, что старый приятель и единомышленник вполне себе симпатичен. И главное, он умеет казаться обыкновенным, разве что руки. Если на руки не смотреть, то вполне себе обыкновенный человек. Этакий себе чиновник средней руки, уже достигший своего карьерного потолка и вполне довольный жизнью. Земляной был невысок и сухопар. Подвижен, порой чрезмерно, будто пытаясь собственной живостью компенсировать то, с чем его сталкивала собственная проклятая кровь. О крови он, говорить, не любил. — Не снимешь. — Почему? Вот теперь в темных глазах блеснуло любопытство. — Сил не хватит. — А у тебя? — У меня и подавно. Там или последняя стадия, или вот-вот. Вообще странно, что она до сих пор дотянула. Плохо. Земляной облизал пальцы. Печенье у нее вкусное. И цветочки красивые. Что? Я ж любопытный. Так от наших новости были? Киржаков согласился провести курс по магии крови. Возьмет самые основы. Нашим хватит. Заодно присмотрится. Он уже давно пытается найти кого. у Убаров, конечно, носом крутит, но, думаю, явится. Повешу на него магометрию. Земляной кивнул и поморщился. К Магометрии он испытывал давнее и весьма стойкое отвращение. Таверский возьмет право. Церковь обещала кого-то прислать, но ближе к осени. Остальные делают вид, что ни при чем. Как и предполагалось. Верно. Вот только менее тошно от этого не становится. Еще ведь надо б на обыкновенных учителей найти. Те которые станут грамматикой заниматься, математикой, логикой и прочими науками, список которых у Глеба имелся. Что с Арвисом делать собираешься? А что с ним делать? Ты же понимаешь, если его до сих пор не приняли, то и не примут. Он слишком другой. Предлагаешь вернуть его на цепь? Нет, это как-то чересчур. Земляной потер кожу между большим и указательным пальцами и поморщился. Трещины зудели и время от времени воспалялись, и с этим воспалением не способны были справиться ни мази, ни целители. Целительская сила и без того темных не жаловала, а уж олик и подавно. Но здесь и дальше проблем станет только больше. Он плохо контролирует свой дар. Не только он. Но только он не желает учиться контролю. Пока. Глеб. Варианта два. Или он останется при школе, или ему запечатают дар. Глеб подвинул коробку к себе и провел пальцем по шершавому ее боку. Надо же, вручную расписывали, и цветы получились до живыми. Земляной поморщился и пальцами пошевелил. «Может, кто-то из наших возьмет?» «Сам знаешь, не возьмут. Всем нужны ученики, но такие, чтобы не доставляли проблем» обладали неплохой базой и горели желанием учиться. И главное, чтобы могли справиться с собственной тьмой, чтобы учителю не пришлось прерывать путь. А дикий полукровка, который спит с украденной вилкой под подушкой, никому не нужен. И плевать, что полгода тому он спал подушкой накрываясь и рычал на любого, кто приблизится. «Хочешь его убить? Пожалуйста, но я тебе не помощник». Запечатывание Арвис не перенесет. Его никто не переносит. Даже взрослые и стабильные. Сколько отец продержался после того, как дар перегорел? Двадцать лет? Медленно сходил с ума, притом не забывая утянуть в бездну безумия и семью. Но отец был сильным. Мальчишка просто умрет. И, быть может, где-то это даже милосердно. Да только в гробу Глеб видел такое милосердие. Ясно. «Делай, как знаешь. А кухарку все-таки поищи!» «Нет-нет!» Да взгляд Анны останавливался на заборе и на зарослях пузы плодника за этим забором. Тот, словно издеваясь, вытянулся, раскинул ветви и обзавелся тем особым глянцевым отливом листьев, который людям, знающим, говорит о близости темного источника. На заборе, пожалуй, стоило пустить плющ. Имелось у Анны пару веточек ингирийского вариегатного, отличавшегося немалым пристрастием к темной силе, А розы она перенесет на противоположную сторону. Или лучше к оранжереи. Госпожа Верницкая опять станет жаловаться на сенную лихорадку и приторный аромат. С другой стороны, она и без роз жаловалась. Так что... За пузыре плодником начиналось поле, поросшее дикими маками. Время прошло, и лепестки облетели, а тугие головки еще не набрались соком. Зато вовсю цвели клевера, раскрашивая травяной ковер алым и белым, кое-где виднелись золотые мазки люцерны. И вновь кусты, вереница тополей, которые следовало бы омолодить. Еще немного, и по воздуху, к вящему возмущению госпожи Верницкой, полетит пух. Где-то там за тополями скрывался дом, старый. Анна ходила к нему раньше, когда узнала, что дом этот и прилегающая к нему территория, следовало сказать, немалое, выставлено на продажу. И просили за них не так и много, но она поняла, что не справится. Оранжерея забирала почти все силы, да и собственный Анны сад требовал внимания. «Аннушка!» Госпожа Верницкая обладала тем удивительным складом характера, который позволял ей не считаться ни с желаниями иных людей, ни с правилами приличия, коль последние вдруг мешали. «Аннушка, ты его видела?» «Кого?» Анна погладила бело-розовые листья плюща, который посадила у ограды. «Да, пожалуй, будет красиво, особенно ближе к осени, когда созреют темно-красные ягоды». «Его!» Ольга Витольдовна прижала руки к пышной груди. «Все только и говорят, что к нам граф пожаловал!» «Граф? В самом деле?» «Что-то никаких перстней, помимо кольца мастера, Анна не заметила. Хотя, возможно, Глеб лишь состоял в свите. Подобное тоже случалось и не так редко. «Молодой, холостой, представляешь?» «Нет, Анна оперлась на трость. Остаток дня можно было считать испорченным». Визиты госпожа Верницкая, к счастью, наносила редко, исключительно в случаях, когда ей вдруг что-то достановилось надобно от Анны. Впрочем, она давно, да и не она одна, сочла Анну бесполезную. Разведенка, явно больная, и не только физически, хотя одно и происходит от другого. Но здоровая душой женщина не станет запираться от общества, предпочитая возню с цветами светской жизни. «Ах!» — Что будет? Что будет, дорогая? Я слышала, Ольгинские пришли в немалое волнение. У них трое девочек, и средненькие вполне себе. Но Кузовская тоже готова посодействовать личному счастью дочери. Конечно, Тасенька не слишком хороша собой, но за ней приз дают вроде бы. Ольга Витольдовна обмахивалась веером и смотрела. Она всегда смотрела жадно, запоминая увиденное в мельчайших деталях которые в удивительном ее воображении странным образом преображались, давая начало сплетням. «Еще ведь изотовы, а у Кушьяновых и дочь, и племянница. Последняя правда. Приживалка, не приданного, ни перспектив, но зато красивая. А мужчины, чтобы вы знали, дорогая моя, порой совершенно не думают о будущем. Как у тебя душно! Дождь будет!» «Конечно, погода этой весной при Но я к тому, что, может, тебе помощница нужна?» «Зачем? Ты так устаешь, и пара милых девочек, готовых помочь!» Ольга Витольдовна вцепилась в руку Анны и дернула ее на себя. «Ты же понимаешь, в нашем захолустье найти достойную партию почти невозможно. А тут такая удача! И если ты поспособствуешь личному счастью...» Глаза ее хитро блеснули. «Тебе будут благодарны, очень благодарны». «Спасибо, но нет». Анна высвободила рукав из цепких пальчиков. «Дорогая, ты подумай, не стоит обижать людей. Мне не нужны помощники. И чужие люди в доме, где она привыкла от этих самых людей прятаться». Анна с трудом терпела и ту тихую женщину, которая приходила трижды в неделю, чтобы убраться в доме и приготовить еду. С остальным она справлялась сама. «Сама думаешь?» Ольга Витольдовна окинула Анну придирчивым взглядом. «Ты, конечно, маг. Хорошо вам и выглядишь молодо, хотя бледновато. Но подумай, к чему графу болезная девица, если здоровых вокруг полно. Да и разведенка. А это, почитай, порченая». Она поднялась, махнула кружевным крылом веера и сказала презрительно, «И розы твои воняют. Я вообще не понимаю, кто позволил тебе поставить в городе оранжерею? Она мне солнце заслоняет». Оранжерея, пристроившаяся к дому, была не так уж и велика, а тень от нее и до забора не доползала. Но у Ольги Витольдовны имелся собственный, давно сложившийся взгляд на мир. Но она все же ушла. Она ступала медленно, опираясь на длинный тонкий зонт из тех, которые вошли в моду нынешнюю весной, хотя, как по мнению Анны, были совершенно бессмысленны, что в роли трости, через чуруш хрупки, что в роли зонта, слишком объемные и неуклюжи. — Все же подумай хорошенько, — сказала Ольга Витольдовна у ворот. — К чему тебе с людьми ссориться?